от того-то, как самоломанный, как человек перепутья, искания, Базаров жесток и сух, по крайней мере, на словах. Рудиным и рудинствующим он угрюмо и резко говорит, о чем вы ноете, чего просите от жизни? Вам, небось, счастья хочется? Да ведь мало это! Счастье надо завоевать! Есть силы! «Берите его! Нет сил! Ловите! А то и без вас тошно!» Это резко, мрачно, жестоко, но неотвратительно резко и не неотталкивающе резко. Потому что, читая роман, вы на каждой странице видите, что Базаров страдает, что в нем нет того, на что вообще говоря природа не скупится, самодовольства. Он из ищущих и тоскующих. Но гордость сатанинская. Гордость безмерно самолюбивого человека не позволяет ему дать простора своим слезам, своим жалобам. Как только слезы подступают к его горлу, он убегает, прячется, таится в одиночестве и там продолжает свою каторжную работу самоломания. Его несчастье Словом, нигилизм, но не столько отсутствие веры, сколько нежелание, упрямое страстное нежелание верить в то, что дает человеку обыденное счастье и самодовольство. Этого он не может. Он слишком уже изломал себя, слишком много неспроверг всяких завещанных воспитанием и наследственностью кумиров, чтобы опять восторгаться бабушкиными сказами. Но что же делать? Тургеневский Базаров не знает этого, как не знали Рудины, Лаврецкие, Бельтовы. А на иллюзию, на нас возвышающий обман, его не поймаешь. В нем в то же время есть какое-то... Органическое сознание своей ответственности перед обществом и отвращение к безобразной и скверной обстановке, окружающей его. Он постоянно говорит о нормальной человеческой жизни. И вместе с тем он не знает, что делать, и не верит, чтобы можно было что-нибудь сделать. Он революционер-пессимист, если можно так выразиться. измученный своими сомнениями и ухватившийся за лягушку, как утопающий хватается за соломинку. Натура гордая, не признающая никакого самообмана, базаров, что-то среднее между Рудиным и Нечаевым. Двойственность этого типа, особенно в обстановке того времени, должна была породить и действительно породила, массу недоразумений ну спросит ли себя рахметов, зачем я живу? Ну станет ли он тосковать по поводу мировых вопросов, когда у него есть завладевшая всем его сердцем практическое дело? А ведь сила настоящая доподлинная да сила базарова проявляется лишь в сцене его смерти. Он умирает героем, этот революционер-пессимист, этот гордый, но надломленный человек, этот неверующий проповедник. Тургенев по самому существу своего таланта, своих симпатий не мог дать цельного определенного типа. Как в области любви он описывает обыкновенно лишь ее ростки, ее зарождения, так и здесь – Он остановился на периоде искания. Его Базаров не закончен. Это прекрасно понимал Герцен. «Худшая услуга, — читаем мы, — которую Тургенев оказал Базарову, состоит в том, что, не зная, как с ним сладить, он его казнил Тифом. Это такая ультимо ратио, против которой никто не устоит». У целей базаров от Тифа он, наверное, развился бы вон из базаровщины, по крайней мере в науку, которую он любил и ценил в физиологии, и которая не меняет своих приемов. Эмбриология ли или история у нее в переделе? Наука спасла бы базарова. Он перестал бы глядеть на людей свысока, с глубоким, нескрываемым презрением. Наука учит нас смирению. Она не может ни на что глядеть свысока. Она не знает, что такое свысока. Она ничего не презирает, никогда не лжет для роли и ничего не скрывает для кокетства. Она останавливается перед фактами как исследователь, иногда как враг, никогда как палач, еще меньше с враждебностью и иронией. Наука... Любовь, как сказал Спиноза, о мысли и видении. Отсутствие этой любви, отсутствие веры и делали Базарова подозрительным в глазах тех, кто думал, что в россию уже создались настоящие подлинные деятели, герои труда, от того то так и набросились на Тургенева, набросились за то, что героем дня он выставил скептика и отрицателя, пожалуй, даже человека, слегка барствующего в нигилизме своем. Тургенев угадал, прозрел, но для интересов дела и эпохи такого угадывания и прозрения не требовалось. Отсюда один из самых грустных эпизодов истории нашей литературы. Резюме же всей этой истории, то, что Тургенев... Обиженный, разочарованный, пожалуй, даже ошеломленный, уехал за границу и в течение целых шести лет почти не брался за перо. Мы видели, с какой грустью говорит он в своих воспоминаниях об эпизоде с отцами и детьми. На самом деле эта история оставила в его сердце рану, не зажившую в течение всей жизни. Период меланхолии и грусти – Тургенев написал прелестную небольшую вещицу «довольно», которую он хотел распроститься с публикой. Мы приведем из нее несколько строк, характеризующих тоску нашего великого романиста. Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба. И только на первых порах мы, занятые всякими случайностями, вздором, самими собой, Не чувствуем мы ее черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать, можно жить и не стыдно надеяться. Истина, неполная истина, а той и помину быть не может, но даже та малость, которая нам доступна, замыкает тотчас нам уста, связывает нам руки, сводит нас на нет». Тогда одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине самозабвения, самопрезрения. Спокойно отвернуться от всего, сказать довольно. Наша жизнь – одна бродячая тень, жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь... Час на сцене, а там пропадает без вести. Сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости, и не имеющая никакого смысла. Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелка, неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознанием, отведав этой полыни, никакой уже мед не покажется сладким, и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности, даже оно теряет все свое обаяние. Все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Так поздней осенью, в морозный день, когда все безжизненно и немо, в посиделой траве на окраине обнаженного леса, стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю, тотчас отовсюду поднимутся мошки. Они играют в теплом его луче, хлопочут, толкутся вверх-вниз, вьются друг около друга. Солнце скроется, мошки валятся слабым дождем и конец их мгновенной жизни. Но искусство, красота, да, это сильные слова, но неусловность искусства смущает меня. Его бренность, опять-таки его бренность, его тлен и прах, Вот что лишает меня бодрости и веры. Искусство в данный момент, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рьюсдаля, ни поэмы Гёте. И одни лишь тупые педанты или недобросовестные болтуны могут еще толковать об искусстве как о подражании природе. но в конце концов природа неотразима, ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного. Человек – дитя природы, но она – всеобщая мать, и у нее нет предпочтения. Все, что существует в ее лоне, возникло только насчет другого и должно в свое время уступить место другому. Она создает, разрушая. И ей все равно, что она создает, что она разрушает, лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих. А потому она также спокойно покрывает плесенью Божественный лик Фидиасовского Аполлона, как и простой голыш и отдает на съедение презренной моле драгоценнейшие строки Софокла. Очень вероятно, что и личные, и сердечные дела Тургенева повинны в интенсивности того же настроения. Едва ли они шли благополучно, едва ли приносили какую-нибудь отраду великому писателю. Задавал ли себе читатель когда-нибудь вопрос, почему Тургенев, этот певец любви, всегда описывает любовь меланхолическими красками? Почему он не верит? Так-таки прямо не верит, что любовь может принести человеку счастье? Полная его биография в будущем раскроет нам эту загадку, но и мы не совсем минуем ее. Мы посмотрим сейчас на Тургенева как на певца любви. Своими образами он довольно откровенно рассказал нам о тайных муках своего сердца, о своей вечной неудовлетворенности. Заглавие «Первая любовь» носит лишь один из рассказов Тургенева. Но изображение той же самой первой любви мы видим во всем за самыми малыми исключениями, что вышло из-под пера поэта. Девушка или женщина, не любившая еще, например, Фауст, встречает мужчину необыденного, по крайней мере, на первый взгляд. Обыденности тургеневская героиня боится больше всего. Она органически презирает пошлость, Ей нужен герой, который вывел бы ее на новую дорогу, открыл бы ей новые стороны жизни, деятельности, показал бы ей, что такое она сама. Надо поразить ее воображение благородными ли словами, величием ли возложенного на себя подвига, героическим ли поступком. И такому человеку она отдаст всю свою душу. Любовь загорается в ней мгновенно, сразу вспыхивает ее сердце, как сухая солома от упавшей на нее искры. Нет ни раздумья, ни колебания, и уж разумеется, нет и тени, какого бы то ни был расчета. Она все предшествующее время жила неясным для нее самой ожиданием его. Он явился наконец. О чем же задумываться? Она оставляет все, она открывает своему формальному жениху, если он был у нее, разрывает свои связи с семьей, детскими привязанностями и, не спрашивая, куда, зачем, хочет идти за ним, лишь бы он вел ее. Она уже не принадлежит себе. Как... У загипнотизированной ее воля тонет в воле героя. Таков первый момент. Любовь возникает неожиданно, мгновенно. Она неотразима, как рок. Она наполняет собой все сердце любящей женщины. Она сразу изменяет ее, как второе крещение. Что же такое она, эта таинственная сила? Жажда наслаждения. Высшее страстное проявление эгоизма человеческой природы. Тургенев показывает и такую любовь, но в этом случае его героиня сразу меняется и из чистого девственного создания становится плотоядным хищным существом, готовым как паук высосать все соки из своей жертвы. Такова, например, Мария Николаевна в Вешних Водах. но эта форма любви не характерна для Тургенева. Он с особенным наслаждением описывает другую, более возвышенную, полную самоотвержение и духовности. Любовь не только кладет на его героиню какой-нибудь узкой эгоистической печати, как это случается в романах и в жизни, но как бы расширяет ее душу, открывает ей новые, далекие и светлые перспективы. Любимый человек для нее – не просто будущий муж или любовник, с которым ее ждет упоение личного счастья. Нет, за ним стоит что-то большее и светлое. Она хорошенько не знает что. Призывающая к деятельности, к жертве. ей так сладко мечтать об этой жертве хотя бы пожертвовать пришлось даже жизнью так хотелось бы на весь мир прозвенеть какими то новыми до сих пор не тронутыми еще но невыразимо звучными струнами души прозвенеть а там пожалуй пусть струны и оборвутся от полноты напряжения Тургеневские героини влюбляются сразу и любят только один раз. И это уже на всю жизнь. Они, очевидно, из племени бедных аздров, для которых любовь и смерть были равнозначащи. С первого раза может даже показаться странным, как эта чистая, девственная, высокая любовь ведет к гибели и смерти. Но это один из любимейших мотивов Тургеневской музы. Он сравнивает любовь со стихийными и даже мрачными явлениями природы. Вот, например, ее символ в Вешних Водах. Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать. Нечто необыкновенное произошло в это самое мгновение – Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихрь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям. по крыше дома, по его стенам, по улице. Он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри джеммы. Шум, звон и грохот длились около минуты, как стая громадных птиц промчался прочь в загравший вихрь. Настала вновь глубокая тишина. Так зародилась любовь, в сердцах Джеммы и Санина. Так прошла она. Другой одинаково мрачный образ готовит нас к драме Фауста. Закрывая собою заходившее солнце, вздымалась огромная темно-синяя туча. Видом своим она представляла подобие огнедышащей горы. Ее верх,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 Кому любовь приносит счастье? Она убила Асю, веру в Фаусте, разбила сердце Наташи в родине. Ее непримиримые противоречия заключили Лизу из дворянского гнезда в монастырь, измучили Джему из вешних вод, Таню из дыма, заставили Машу броситься в воду и утонуть. Любовь у Шопенгауэра обманывает, как ловкая сводница. Любовь у Тургенева мучает, истязает, губит и даже убивает. В одном старом глупом романсе поется, что на свете прижестоко, прижестоко есть любовь. Тургенев нередко цитирует эти слова и мог бы приводить их еще чаще. Что же виновато в этом губительном действии любви? Время, обстановка, обстоятельства или что-то другое, более общее, таинственное? И если не бояться слов, пожалуй, мистическое? И то, и другое. Обстоятельства погубили Наташу, Асю и Лизу, но вера? гибнет уже от противоречия между долгом и страстью, джемма – от роковой стихийной силы. Припомните «Песнь торжествующей любви». Здесь из области образов мы вступаем уже в область символа. Понять его смысл легче, чем передать словами. Любовь и гибель, любовь и смерть, его неразлучные художественные ассоциации – «Проанализируйте песнь торжествующей любви». Здесь Тургенев высказался целиком. Фабула проста. Два юноши, Фабий и Муций, мгновенно влюбляются в красавицу Валерию. Валерия симпатизирует им обоим, но не любит ни одного. Только, по совету тетки, выходит замуж за Фабия. «Она счастлива в замужестве». привыкла к мужу, верна ему, привязана к детям. Муций, чтобы не мешать ее блаженству, уезжает в Индию, где изучает тайны факиров. Проходит пять лет, он возвращается и, остановившись в доме своего друга Фабия, видит, что не исчезла его старая любовь к Валерии. Не буду передавать чудного описания волшебной игры муция, это один из перлов мировой художественной литературы. После того, как звуки песни, торжествующей любви, замолкли, Валерия, как очарованная, вышла в сад и отправилась в припадке таинственного сна навстречу муцию, которой также очарованный шел к ней. На другой день при новой встрече влюбленных Фабий закалывает Муце, а очнувшаяся Валерия с ужасом вспоминает о кошмаре. Страсть — это кошмар, а любовь — роковая стихийная сила, несчастье, а гибель несет она человеку, в ней самой заложен смертельный яд и горе,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 а в молодости мы думаем, чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь в молодости позволительно так думать, но стыдно тешится обманом, как суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза долг выше любви в нем разгадка жизни, а не в страсти. Дог как тень умершей матери, встает с распростертыми руками перед верой, готовой сбросить с себя его железные цепи. Он затворяет за Лизой тяжелые монастырские ворота и запрятывает под каблук вольные мысли, любовные мечтания».